Глава 21. Адриан. Сези облака пустились над столицей, застилая небо и угрожая вот-вот излиться на город проливным дождём. Поднялся холодный ветер, и вдалеке были слышны раскаты грома. Тёплый весенний день сменил неспокойный вечер. Буря надвигалась на город. Буря клокотала и в душе Адриана. Он уверенно шёл в сторону своего кабинета по полупустому коридору здания совета, и его шаги отскакивали от стен зловещим эхом. Припозднившиеся помощники и младшие стражи шарахались в сторону, ощущая клокотавший вокруг него гнев. Всё пошло совершенно не так, как он планировал. Девчонка обманула его, оставила в дураках. И это доводило командора до бешенства. Он чувствовал, что что-то не так, но и представить не мог о такой выходке. И если Валери думает, что ей удастся скрыться от чёрного дракона, то это не так. Командор обязательно выяснит, как Валери провернула эту подмену. Но пока... Пока в его руках была другая девушка. Самозванка, выросшая в другом мире. Вероника. Девушка с решительным взглядом и обострённым чувством справедливости. Она была так похожа на Валери внешне, но всё же была совершенно другой. Так кто же она? Марионетка, попавшая в опасную игру? Или соучастница заговора? Адриан ни в чём не был уверен. В любом случае, дух драконицы принял её. А значит, именно она теперь связана с Адрианом. И у него не было другого выхода, кроме как оставить девушку в своём доме и продолжить начатое. Тем более, что сейчас Адриан был близок к развязке как никогда. его опасения насчёт того, что в деле замешаны драконы, подтверждаются. А значит, нужно быть осторожней. «Адриан!» — голос командора Тейрома пронёсся по коридору, а следом он приблизился к Адриану. «Ты пропустил заседание совета? Всё ли в порядке?» Командор Жайгин остановился, сохраняя непроницаемое выражение лица. У него не было никакого желания беседовать с этим скользким Киараном. Но всё же важно было выяснить, какие слухи о сегодняшнем происшествии дошли до совета дошли ли?» «В полном», — заверил его Адриан. «Да», — командор Тейром выразительно изогнул бровь. «А мне доложили, что произошёл некий инцидент с одним из наших лучших сейреев». «Страж превысил свои полномочия», резко остановил речки Арана Адриан. «И понесёт заслуженное наказание. Это указано в протоколе». «Возможно», — нехотя признал командор тейрам а затем, поджав губы, добавил. «Но твоя супруга вытворила нечто из ряда вон выходящее. Она сделала то, что должна была, Георан». Адриан проговорил тоном нетерпящим возражений. «Ты что-то хотел? Какие-то срочные новости по заседанию совета? Сегодня обсуждали вопрос о прекращении торговли с магами на Северных островах. Моё предложение — заморозить все торговые отношения до выяснения обстоятельств». Адриан поджал губы почувствовал некоторое облегчение. Значит, о нападении Совету неизвестно. Это будет расцениваться как предъявление безосновательных обвинений. Совет тебя не поддержит», — холодно заметил командор Жайгин, но про себя отметил подозрительное рвение Киарана выставить магов виновными в нападениях. Что за этим стояло? Ненависть к магам? Или же желание скрыть свои личные намерения? Ведь именно у Киарана было четверо сыновей. Что если он собирался посадить всех своих наследников на командорские места и избавлялся от конкурентов таким жестоким способом? «Значит, нужно найти основание». Командор Тейрам процедил в ответ. «Ах, да. Ещё поднимался вопрос о твоём преемнике. Нам необходимо знать, кому ты передашь свой пост, Адриан». Простая формальность, но, сам понимаешь, времена диктуют свои правила. Понимаю больше, чем ты думаешь, Киаран. И непременно уведомлю совет, как только сделаю свой выбор. Что ж, хорошо. Киаран несколько недовольно кивнул. И надеюсь, ты помнишь о завтрашнем приёме по случаю рождения моего младшего сына. Надеюсь, вы с супругой разделите с нами эту радость. Мы непременно посетим это торжество. Адриан отстранился. «Хорошего вечера!» «Хорошего вечера!» Командор Тейром проговорил, провожая чёрного дракона цепким взглядом. Больше нигде не задерживаясь, Адриан добрался до своего кабинета. У дверей его ждал Дилан. Сейрей, который за все годы службы не дал повода усомниться в своей верности. Хранил многие секреты семьи Райген и не раз спасал своего командора. Адриан пересёк свой кабинет и опустился в кресло а следом принялся расстёгивать китель. Плотная ткань давила на раненое плечо, но прибегать к помощи целителей чёрный дракон не собирался. Вот здесь вся информация, которую вы просили найти, командор. Дилан положил на стол перед Адрианом небольшую потёртую папку, пропахшую пылью и плесенью городского архива. Командор подхватил её и распахнул. Взгляд заскользил по записям о семье Холленберг. «А чернокнижник?» Командор поинтересовался, не отрываясь от строк. «Вы нашли его?» О том, кто помогал Валери, рассказал хранитель. Не сразу, конечно, но Адриан умел быть убедительным. «С минуты на минуту его должны доставить, сейр Райген. провести его в ваш кабинет?» «Да, мне не нужны лишние слушатели». Адриан кивнул. «Можешь идти». «Слушаюсь, командор». Дилан коротко кивнул и спустя мгновение скрылся за дверью. А Адриан, откинувшись на спинку кресла, продолжил изучение записей из хранилища. Юную драконицу Трею Мэнденс, потерявшую свою пару, выдают замуж за Бернара Холленберга. И спустя семь месяцев на свет появились двое детей. Две слабенькие девочки, родившиеся раньше срока. Старик не соврал. Это и правда значилось в записях. Верховный жрец засвидетельствовал, что одна из девочек унаследовала дар целителя, а вторая — пустышка, позор для семьи. Пустышка, которая была обречена на жизнь вне семьи и вне дома, на окраине страны. А следующая запись гласила о том, что второй девочке не удалось выжить, и в семье Холленберг осталась лишь одна девочка. Значит, мать решилась скрыть вторую девочку. Взгляд Адриана заскользил дальше — Впрочем, сама Трея покинула этот мир спустя год после рождения дочерей. И одним богам известно, приложил ли к её смерти руку Холленберг. А вот дочка, судя по документам, осталась в живых только из-за завещания. Тишину пронзил двойной стук. Адриан отложил записи и проговорил короткое «Войдите». Дверь приоткрылась, впуская внутрь молодого человека в чёрном плаще. На его скуле расползался зеленоватый синяк. А около губ запеклась кровь. Но всё же в нём сохранились остатки самообладания. «Командор Райген, какая честь для меня, обыкновенного скромного мага!» Он склонился настолько низко, насколько это вообще было возможно. «Оставь свои ужимки для других, чернокнижник», — Адриан заговорил жёстко. «Даю тебе три минуты для объяснений. И если я почувствую ложь, то для тебя эта беседа закончится печально». Время пошло.